В этом рассказе о спешном путешествии в Монголию в этих шестидесяти часах в седле вы можете распознать конец той же самой повести, начало которой мы слышали в Индии. В Монголии они называли Махатм держателями и не знали, который именно из Махатм предпринял это путешествие. Но зато в Индии они не могли сказать, с какой целью путешествие было предпринято. Таковы нити Азии. Кто приносит эти новости? Из каких тайных ходов появляются неведомые вестники? Встречаясь со скучной рутиной ежедневности, встречая трудности и грубость и обременительной заботы в Азии, вы не должны сомневаться, что в самую обычную минуту у двери вашей уже готов постучаться кто-то с самую великую вестью. Два потока жизни особенно различимы в Азии, и потому пусть лик обыденности не разочаровывает вас. Легко вы можете быть вознаграждены зовом великой правды, который увлечет вас навсегда. Звенят колокола верблюдов. Долгие пустынные переходы. Над пустыней опять несется песня Шамбалы — Вокруг безжизненной скалы и груды камней и морозное нагорье, но знаки шамбалы не покидают вас. Ламы нагнулись над галичным скатом. Что-то прилежно выкладывают из белых осколков кварца, собранных на соседней горе. Что это за замысловатый узор? Не узор. Это монограмма калачакры. Издалека для всех путников будет белеть буква, зовущая к великому учению. На высотах Шарагольчи, перед Улан-Даваном, на месте, где останавливался Махатма при поездке в Монголию, строится субурган Шамбалы. Все наши ламы и мы сами носим камни и скрепляем их глиной с травою. Верх субургана строится из дерева и покрывается жестью из бензиновых банок. Мои краски служат для расцвечения. Из гор Гумбальта привозится известь, субурган сверкает белизною среди пурпура пустыни. Буряцкий лама расписывает красным, желтым и зеленым многие узоры и изображения. Местные монголы привозят норбу, ринпоче, скромные дары, бирюзу, кораллы и бусы для вложения в субурган. Приезжает на освещение сам великий лама Цайдама. Монголы клянутся оберегать памятник Шамбале, если только китайцы дунгане или верблюды не нарушат. День Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы служат великому Ригденджапу. Перед изображением владыки поставлено полированное зеркало, Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Струи сбегают по лику зеркала, покрывают его странным узором, колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал, где выявляется будущее, пишет руны откровений.